Глава двадцать третья. «Туда!» «Ты не мог бы...» Голос прозвучал так тихо, что младший Флинт решил, почудилась. Но, подняв глаза, увидел, что старый садовник смотрит на него. «Господин!» — изумился мальчик. «Вы живы?» «Думаю, что жив!» С печальным вздохом ответил Нестор. «Но наверняка проживу недолго, если не слезешь с меня». Младший Флинт тут же вскочил, оттер слезы и шумно шмыгнул носом. «Вы не представляете, как я рад вам!» «Ладно, ладно. Помоги лучше встать!» Нестор с большим трудом поднялся и начал складывать вещи в рюкзак. Записные книжки, ключи и модели судов, разбросанные вокруг, а потом стал ругать Флинта за то, что он последовал за ним, хотя в глубине души определенно был доволен. Желая хоть что-нибудь увидеть, старик и мальчик всматривались в темноту, но безрезультатно. И все же они поняли, что оказались в каком-то каньоне возле бурлящей реки, которая течет вдоль огромной черной и невероятно высокой стены. Ну вот мы и прибыли в лабиринт, проговорил Нестор, отряхивая одежду и поглаживая синяки, которые получил во время жесткой посадки. Болели плечи, и каждый вдох отзывался со днящей болью в груди. Вам виднее, заметил младший Флинт, который понятия не имел, о чем говорит старый садовник и которому не терпелось поскорее выбраться отсюда. Потом прибавил. «А что теперь будем делать?» «Нужно войти в лабиринт», — ответил Нестор. «Отлично!» — с бравадой в голосе произнес мальчик. После того, как отправился в жерло вулкана на деревянных крыльях, он чувствовал, что теперь ему сам черт не страшен. «Только придется переходить вброд реку. Надо бы найти лодку у берега» а еще насколько припоминаю нужно отгадать какую то загадку нестор потер виски стараясь вспомнить загадку которая открывала вход в лабиринт наверное он записал ее в одной из своих тетрадей а может и нет но неважно ведь он мастер разгадывать загадки окутанные золотистым сиянием они поспешили дальше Нестор заметно хромал и тяжело дышал, но не сбавлял шагу. А Флинт чувствовал себя уже не так уверенно, то и дело озирался со страхом и восхищением. Когда перешли в брод ледяную реку, старый садовник открыл дверь одним из своих ключей, и они оказались в самом странном сооружении, какое когда-либо видел Флинт. Перед ними мерцал залитый призрачным золотистым светом туннель, уходивший в немыслимую даль и пересекающийся со множеством других таких же туннелей, а также бесконечная анфилада комнат. Некоторые из них были совсем пустые, другие украшены декоративными арками и колоннами, а иные заполнены позолоченными черепахами, с которых осыпалась тонкая золотистая пыль. И всюду свистел сильнейший ветер, прямо-таки безостановочный сквозняк, который, казалось, создавал сам лабиринт. — А мы хоть представляем, куда идем? — спросил, наконец, младший Флинт. — Представляем, — ответил Нестор. — И куда же? — Туда. Флинт ругнулся про себя, но ему ничего не оставалось, как следовать за старым садовником по этому туннелю, который казался бесконечным. Вскоре, однако, они встретили местного жителя. Этот человек был одет во все голубое. — Извините, — Нестор поспешил ему навстречу, приветствуя. Незнакомец остановился. Он был в домашних тапочках с загнутыми кверху носками, а лицо его озаряло... Теплая приветливая улыбка. — Чем могу помочь вам? — вежливо поинтересовался он и, добродушно взглянув на Нестора, продолжил. — Мы, наверное, уже встречались на каком-нибудь собрании. Заколдованное графство небольшого народа? Затерянные города из тысячи одной ночи? Или, может быть, вы входите в комиссию по спасению затонувших островов? Младший Флинт улыбнулся и спросил Нестора, о чем это он. Жестом извинившись за бесцеремонность мальчика, садовник Вилларго сказал, «Вообще-то мы впервые здесь и, похоже, заблудились. Не будете ли так любезны пояснить нам кое-что? Мы ищем ассамблею воображаемых наций, чтобы разыскать одного пропавшего человека». — Пропавшего человека, говорите? — Да, именно так. — Но в таком случае вам не следует идти в ассамблею. Человек в голубой одежде лукаво улыбнулся. — Там проходит скучнейшее заседание, на котором устанавливают четкие границы воображаемого графства Йокнопотофа. Заседает уже много часов, и я сбежал оттуда. Вам? «Следует обратиться в отдел пропавших людей». Незнакомец достал из кармана катушку с голубой нитью, бросил ее на землю, некоторое время смотрел на нее, потом поднял и, наконец, указав на ближайший коридор, объяснил. «Туда. Это в том конце. Первый поворот налево, затем все время прямо. Потом первая, вторая, нет, третья». Дверь налево после отдела пропавших животных и отдела пропавших вещей и сразу же после отдела пропавших мест. Не ошибетесь. И, на всякий случай, к вашему сведению, Йокна Патофа — это вымышленное графство на юге США, где разворачиваются события большинства романов американского писателя Уильяма Фолкнера, лауреата Нобелевской премии по литературе за 1949 год. В знак благодарности Нестор коснулся рукой своего лба, и местный житель продолжил свой путь. — Что я тебе сказал? — обратился старый садовник к младшему Флинту. — Я сказал, туда.